Глава 5. На вокзале было шумно. Толкались лоточники с разным товаром, перекрикивали всех извозчики, приглашая желающих проехаться в коляске. Волновались пассажиры совсем уж экономных классов. Хватит ли им мест в вагоне? Публика почище чинно прогуливалась по перрону в ожидании поезда. До Москвы поезда уже ходили более 10 лет, так что народ немного попривык к этой диковинке. Кучер доставил мои вещи на перрон до Баркадера, куда как раз подали состав. Но отправляться поезд будет только через час. Бедная публика кинулась к своим вагонам, состоятельная публика спокойно ожидала, когда носильщики или слуги доставят их вещи в купе. Но я не стала ожидать на перроне и пошла следом за кучером, неся сундучок с моим драгоценным котом. Устройство купейного вагона было мне знакомо и незнакомо одновременно. Двери купе были открывающиеся нараспашку в коридор, а не отъезжающие по направляющим. В купе было всего два дивана, но отдельный шкаф для вещей. Окно, конечно, не открывалось, небольшой столик между диванами. Кучер поставил мои вещи в шкаф и теперь маялся у двери, не зная, как поступить. Ему было велено посадить меня в вагон, но не сказано, дожидаться ли отправления поезда. Я милостиво обратилась к нему «любезный», «Вы уже выполнили ваше поручение, доставили на вокзал и помогли сесть в вагон. Благодарю вас, и можете быть свободны. Состав скоро отправится, так что можете ехать обратно в институт». Кучер обрадованно закивал, шаркнул ножкой на прощание и вышел. Следом в купе, постучавшись, заглянул смотритель вагона, то есть по-современному проводник. Взял мой билет до Москвы. Сообщил, что прибудем в Первопрестольную завтра в 12 часов пополудни. В купе поеду я одна, второе место осталось свободным. Как только состав отправится, он принесет подушку и одеяло, а также керосиновую лампу. Ежели я желаю освежиться, умывальное купе есть в конце вагона, а ключ от него у смотрителя, он мне его откроет. Я спросила, когда отправится состав. Оказалось, еще полчаса до отправления. Смотритель вышел, а я первым делом выпустила из сундука кота. «Уф!» «Я уже думал, все. Задохнусь там, пока ты треплешься со всеми тут. И пропадет бедный Феодорчик ни за что, ни за один мявчик. Жрать хочу», — без всякого перехода заявил мне этот нахал. Я вздохнула. Есть хотела и я. Вчера в силу расстройства я не ела, утром было точно не до еды, а обед благополучно пропустила в сборах и поездке на вокзал о чем и сообщила коту, добавив, что и не знаю, есть ли у меня деньги. Котофей весьма выразительно покрутил лапкой у виска и сказал, «А посмотреть в том пакете, что тебе Елизара дала, не судьба?» Это верно, не сообразила. Тут же запустила руку в пакет, вытащила еще один билет из Москвы до Курска, который надо будет отметить на вокзале в Москве. Подорожную, где было написано, что девица Арсентьева Елизавета Ивановна следует из Петербурга в Курск по наследственным делам. Еще там была бумага, удостоверяющая мою личность. Паспорт, в общем. Все. Я с огорчением отбросила пустой пакет. Там что-то глухо звякнуло. Я обрадованно потрясла пакет над столом. Из него выпало несколько монет. Одна серебряная в 50 копеек и несколько медяшек. Очень не густо кот тоже вздохнул. «Ладно, время еще есть, беги на Знаменскую площадь, купи хоть какой еды у лоточников, я тут посижу». Долго я не заставила себя уговаривать, жалобное ворчание пустого желудка очень стимулировало мою скорость передвижения. Поскольку я не снимала верхнюю одежду, а только перчатки, то и сборы были коротки. Выскочив из вагона, я практически бегом припустила на Знаменку. Лоточники, разумеется, никуда не делись, также зазывали покупателей. Я подскочила к ближайшему, у него были только пироги. На копейку я купила три пирога, два с мясом, один с капустой. Но этого нам с Федькой маловато будет. Ему бы мяса какого, и пить бы чего. Тут до моего обоняния донесся дразнящий аромат жареной курицы. Проглотив голодную слюну, я огляделась. Кур продавала бойкая молодушка. И стоили они дороже пирогов. За куру заплатила целый пятак, но в качестве бонуса мне досталась небольшая баклажка с морсом. Кое-как умостив всю купленную снеть в руках, я рванула назад, так как слышала уже сигнальный колокол. Да, свой рекорд побегу при сдаче ГТО я побила точно. В вагон я влетала с последним ударом колокола. Но отдыхания не хватало для слов, и я только кивнула смотрителю, когда он запирал за мной двери вагона. Поужинав и оставив немного на утро, сходили в туалетное купе освежиться. Как несчастный котей пристраивался на горшок, отдельная скорбная повесть, но справились кое-как. Постелив себе постель, прикрутила фитилек керосиновой лампы на самый минимум, и я устроилась на ночь. Прижав к себе теплую пушистую тушку кота, я вдруг тихо заплакала. День хорохорилась, пыталась понять и принять свое попаданство, а вот сейчас одна в темном купе В далёком мире и далеком прошлом, едущее неизвестно куда и зачем, мне было страшно. Что ж там выпендриваться. И только одно родное знакомое существо сейчас успокаивающе мурчало у меня по ухом, аккуратно вытирая мягкой лапкой слезы с моего лица. Так мы и заснули в обнимку с Федькой. Проснулись, когда занимался поздний зимний рассвет. Может, ещё бы подремали под теплым одеялом, но природа брала своё и у меня, и у Феодора. Да так, зараза, настойчиво брала, что лежать уже не было никаких сил. Трясясь от стылого воздуха, торопливо натянула платье, сунула и ноги в ботинки. Все равно под этим длинным подолом не видно никому. Нашла какую-то шаль в багаже прошлой Лизы, и, зябко кутаясь в нее, там же спрятала кота, который сердито шипел мне из губен шали «Смотри, не задуши!» «Прошлый раз едва выжил, так опять удавить хочешь!» Под это позитивное шипение поплелась к смотрителю за ключом от туалетного купе. Возле кладовочки смотрителя весело потрескивала полежками маленькая печурочка, и было тепло. По всему вагону отопление не было предусмотрено, далеко до таких вагонов еще минимум лет 100. Прямо даже хотелось постоять тут немного погреться, но природа, да... В туалетной комнате, где царил лютый холод, кое-как выполнив зов природы, пробурчав себе под нос «Здравствуй, Аднексид», поплескала себе в лицо ледяной водичкой из рукомойника и, заклацав от этой процедуры зубами, подождала Феодора с его природой и выползли в относительно теплый коридор. Отдавая ключ, увидела, что смотритель пьет чай из кружки. Горячий, аж пар идёт. Бросила завистливый взгляд на кружку. «Да, кипяточку бы сейчас». Правильно поняв мой взгляд, смотритель сказал «Чайку желаете? С сахаром? Желаете у себя в купе выпить чайку? Так я сейчас принесу всего одна копейка». Я согласно кивнула головой и поплелась к себе. Ничего себе расценочки. Я за копейку три пирога купила, а тут кружка чая. Ну что поделать, других вариантов просто не было. Пока шла, лихорадочно вспоминала... А не завалялась ли где у меня одна копейка после вчерашнего разгула провианского? Полтинник было жалко до слез, единственная стоящая деньга у меня. Лихорадочно обшарив тот конверт, я у счастья нашла монетку в одну копейку. Она завалилась между сложной и подорожной и поэтому не гремела. Живем, сообщила я коту. Сейчас чайку попьем. У нас еще один пирог есть с капустой и кусок курицы. Кот тут же оживился курица мне, а весь пирог, так и быть, ты одна съешь. Я капусту не люблю, ты же знаешь». Ну и я энтузиазма насчет капусты не выразила. Но тут Федька, спохватившись, загрузил меня информацией к размышлению. «Ты бы, Лиза, спросила у смотрителя, во сколько поезд до Курска? И сколько часов идет он туда?» «Это точно. Ведь мне еще в Курске надо кого-то найти». Где-то в конверте лежала бумага с адресом и фамилией, я уже успела об этом забыть. В дверь купе постучали деликатно, кот шустро юркнул за мою спину, закопавшись в одеяло. В купе вошел смотритель, держа в руке кружку с чаем. В другой руке было блюдечко с мелко наколотым сахаром желтоватого цвета и ложечкой. Я с благодарностью взяла принесенное, подав взамен копейку. Смотритель хотел было уйти, но я его окликнула «Скажите, уважаемый, вы знаете, во сколько отправляется состав до Курска и сколько часов он туда идет?» Смотритель задумался на минуту, потом сказал «Идет состав до Курска столько же, сколько мы едем из Петербурга в Москву, только сегодня поезда туда нет, сегодня же среда, значит, завтра будет». Так пассажиры, кому в ту сторону и день не совпадает, обычно останавливаются в заезжей гостинице али в номерах, а потом уж и едут куда надобно. Он поклонился и вышел, а мы с вылезшим Федькой уставились друг на друга, открыв рот. «Да, вот такой подлянки мы не ожидали. Где деньги, Зин? На номера эти самые, на пропитание». Впору встать с протянутой рукой на паперти. А вот как раз тут мои жены манш сижуры пригодятся. Я нервно хихикнула, отпивая чай, который подозрительно отдавал паренным веникам. Хрустнув рафинадом, еще сделала приличный глоток. Как говорила моя бабушка Мария в аналогичных случаях, если глаза закрыть, то есть можно. При мысли о будущем голодном и холодном существовании есть захотелось еще сильнее поэтому волевым решением постановила. Остатки курицы делим пополам, пирог тоже, но капусту из Федькиной доли я выковыриваю. Пусть тесто ест. Котофей скривился, но не возражал. Уж лучше тесто, чем ничего. Потрапезничали, и тут Феодору пришла в голову мысль, очевидно навеянная творческим обсасыванием куриной косточки. «А ведь сейчас уже ломбарды должны быть. Ну и чего ты паришься?» «Продай побрякушку какую, да и все!» Тут я заупрямилась. «Бабулины драгоценности не продам, и свои жалко!» Хотя из своих и было-то у меня только что цепочка с крестиком крестильным да сережки с александритами. А их, кажется, нашли гораздо позже этого времени. Но и кот был не лыком, шит, тут же новую идею выдвинул. «Ты когда выгребала все у бабки, не смотрела, может, там и готовые какие вышивки были?» «Их ведь тоже можно продать?» Честно говоря, я вообще те свои действия крайне смутно помню, если не сказать, что вовсе не помню. Поэтому, вытащив сундук из глубин багажного шкафа, мы с котом начали увлеченно перебирать его содержимое. Оказывается, я гребла и в самом деле не глядя. Точнее, что увидела, то сгребла в сумку, что не увидела с пьяных глаз, то мирно осталось лежать в шкафу. Среди бабушкиного рукоделия обнаружилось несколько готовых вещей. Три воротничка, выполненные в технике решелье, и пара заготовок для белых женских блузок с веточками ландыша и сирени, выполненные в технике французского узелка. Мне даже стало жаль продавать такую красоту, но есть хотелось сильнее, и ночевать под забором опасно. И вокзал ночью закрыт, поскольку ночью поезда не прибывали, не было еще столько маршрутов. Сразу отложив выбранные к продаже вещи в отдельную маленькую сумочку, убрала все назад. А тут и время подошло собирать свои вещи, одеваться на выход. Заодно посетили вместе с Федькой туалетную комнату. Неизвестно, когда сможем воспользоваться удобствами. Вытащила вещи из шкафа. Кот пока пристроился на столике, глядя в окно. Смотрела и я. Пока ничего похожего на окрестности Ленинградского вокзала не наблюдалось. Стало немного грустно. Если честно, то сегодня утром я просыпалась с надеждой, что вот сейчас открою глаза, а там за окном современная Москва, и я возвращаюсь домой из командировки, а все остальное мне просто приснилось. Но, увы, не случилось. Сейчас за окном тянулись какие-то домишки в сугробах снега. Потом черные от и паровозов станционные сараи и другие постройки. И вот состав втягивается под открытый дебаркадр. Громко лязгнув колесами и прогудев паровозным гудком, состав остановился. Я немного подождала, пока выйдут мои попутчики, солидная Матрона со служанкой, семейство с детьми, важный господин с дорожным сундуком, подхватила свои вещи и тоже двинулась к выходу.